547. -е. Гуру. И еще будете учиться ощущать избранную индивидуальность поверх оболочек той личности, в которой она облечена в данном воплощении или в последнем своем. Уход личности с плана земного означает лишь то, что ее уже нет на земле, но совсем не означает, что индивидуальность, которая проявилась через данную личность, прекращает связи свои с тем, с кем установлены они были при жизни. Не любовь. Ни преданность, ни все прочие высшие чувства не кончаются от того, что сброшено тело, и не прерывается связь, если она была установлена поверх чувств обычных. Ничто не кончается, но продолжается все в будущее, на ту долготу расстояния, на которой были заброшены дальние якоря. Коротки дела человеческие, короткие чувства и привязанности людей. Но мы, кто с нами, мы мыслью и в духе живем за пределами жизни отдельных, и потому длительны наши дела и длительность связи, и не сохнет любовь и привязанность наша. Так же живите и чувствуйте вы, и нити и связи с нами не порывайте, и мертвыми нас не считайте, ибо мы живы, и те же всегда, вне тела и в теле мы те же».